«Глава вторая. Когда все заканчивается, я обнимаю мужа и говорю, что люблю. И я тебя», — отвечает Рената родным голосом. «И я окончательно успокаиваюсь. Все у нас хорошо. Мама права. Я придумываю проблемы на пустом месте. Из-за беременности и гормонов. И Рената понять можно. У него столько дел на работе. С утра до ночи на ней пропадает». А тут я заняла весь выходной гендер-пати. Ренат уходит в свой кабинет. Я, спускаюсь на кухню, завтракаю. Скоро приезжает моя мама и начинает помогать с организацией. Командует прислугой, что, где и куда положить. Ох, хорошо, если бы это был мальчик. Говорит мама, как будто между делом. Переставляет цветы, которые она привезла из своего цветочного магазина. Я морщусь. Почему ты так говоришь? Я буду рада и розовому, и голубому цвету. Я думаю, Ренат хочет сына. Придется тебе еще рожать, если в этот раз не получится. Мам, что за глупости? У тебя у самой две дочери. Мама не успевает мне ничего ответить. Смотрит в окно, кому-то улыбается. Я выглядываю и вижу Женю, свою родную сестру. Тоже решила приехать пораньше, чтобы помочь? Очень на нее не похоже. «Привет, родная, проходи», — говорит мама, встречая сестру у порога. Мне становится неуютно это слышать. У нас с мамой хорошие отношения. Но вот эти нежности, родная, милая, всегда доставались не мне. Я стараюсь не обижаться. И вообще у меня есть хорошее объяснение, почему именно так сложилось в нашей семье. Я родилась в трудный период. Мы жили в бедном районе, в однокомнатной квартире. Я, мама, папа и бабушка. А потом папа внезапно разбогател. Выгодно вложился в какие-то акции. Мы сразу переехали в центр. В школу я уже пошла самую лучшую. Бабушке это не нравилось. Она осталась жить в той квартире. Я к ней часто приезжала, пока она не умерла. Вот тогда, когда мы были богатые, и родилась Женя, ей ни в чем не отказывали с самого детства. Репетиторы? Лучшие няни? Уж не знаю. Может ей дано это от природы? Но у нее хорошие способности к изучению иностранных языков. Она училась сейчас на школе в Вене. Затем в Лондоне. Сейчас вернулась в Россию. Подумать, что она хочет делать дальше. А я росла обычным ребенком. Лучшая школа гения из меня не сделала. Я мечтала поступить в медицинский. Но родители отговорили. Сказали, что эта профессия не для нашей семьи. Неблагородная. Поэтому я закончила биологический и теперь работаю вместе с мамой в ее цветочном магазине, который открыл для нее отец. Она тоже любит цветы, как и я. Наверное, тяга выращивать все живое на подоконнике досталась мне от нее. Я наслаждаюсь, когда прихожу на работу. Любуюсь на зеленые уголки. Из дома ведь пришлось убрать все растения, потому что у Рената на них аллергия. «Какая то толстая стала?» — улыбается Женя, когда видит мой живот. Мама смеется. «Меня тоже разносило во время беременности». Я скрещиваю руки и грубо отвечаю. «Вообще-то у меня всего три килограмма прибавка, и это соответствует норме». «Хорошо, если ты так считаешь». Хлопает меня по плечу сестра. Если ты приехала портить мне настроение, то лучше поезжай домой. Не успокаивайся. Мама строго на меня смотрит. Вика, успокойся. Женя всего лишь пошутила. Мы проходим на кухню и еще раз проверяем все приготовления. Но теперь меня не отпускает плохое предчувствие. Что за день такой? То Ренат настроение портит. Теперь вот сестра. Хотя, может, дело во мне? Надо быть более устойчивой, чтобы не позволять окружающим ранить мои чувства. Но с другой стороны, почему я должна обрастать броней? Они же мои близкие люди. Они сами должны понимать, когда они меня обижают. Я поднимаюсь наверх, чтобы переодеться. Уже гости начинают внизу собираться. Надеваю красное платье и верчусь перед зеркалом. В каком месте я толстая? У меня все прекрасно. Сама себе я нравлюсь во время беременности. Русые волосы стали как будто еще гуще, грудь больше, черты лица стали острее, а глаза все еще искрятся необычным блеском, как будто я... И мне нравится это сочетание. На меня накатывает воспоминание, как мой первый парень, моя первая любовь, Алексей Соколов. Толком никогда не делал мне комплименты. Но вот про мои глаза любил говорить, что они самые уникальные на свете. Он прав, таких больше ни у кого нет. У меня гетерохромия один глаз серого цвета, другой голубого. Но если смотреть не приглядываясь, это не сильно заметно. Потому что серый цвет иногда становится похож на голубой, и наоборот, этому и любил удивляться мой бывший. Сама не знаю, зачем его вспомнила. Да еще и в такой день. Еще раз осматриваясь и выхожу из комнаты, спускаясь по лестнице и замечая, как мой муж рассказывает что-то очень веселое моей сестре. Это меня удивляет. Ренат не так легко сходится с незнакомыми людьми. А я думала, что с моей сестрой они виделись только на нашей свадьбе. на толком и в гостях у нас никогда не появлялась. Когда я спускаюсь, муж отходит от сестры и подходит ко мне. «О чем вы говорили?» – спрашиваю. «Да так, ерунда. Вы смеялись. Женя рассказывала о тебе. Случай из детства», — отвечает муж. «К нам подходит организатор и говорит, что все готово. Мы проходим в зал, становимся рядом со стеной. Гости рассаживаются на диваны, некоторые стоят у окна. Нам выносят большой шар. Проносится нетерпеливый шепот. Прежде чем лопнуть шар, моя мама предлагает сделать ставки». Половина гостей голосует за девочку, половина за мальчика. Наконец, нам дают по иголке. Мне и Ренато. Мы становимся по сторонам и лопаем на счёт раз, два, три. Из шара вылетает розовые конфетти. Я радуюсь и хочу обнять мужа. Делаю несколько шагов к нему, но смотрю на его лицо и останавливаюсь на полпути. Челюсть плотно сжата, кулаки. Брови нахмурены. Он не рад. К нам подходят гости, поздравляют. Но Ренат остается стоять неподвижно. Какой позор. Так вести себя при гостях. Если бы я знала, что у него будет такая ужасная реакция, никогда бы не устроила никакой гендерпати. Он мне ведь говорил. Главное, чтоб здоровый. А пол не важен. Значит, врал. Иногда мне кажется что я совсем не знаю своего мужа. Как можно расстраиваться из-за того, что у нас будет дочка?